Глава вторая. Тайна Габриэля Сайма. Кэп остановился перед необычайно неприглядной и грязной с виду пивной, которую Грегори поспешил вести своего спутника. Они уселись в душной и темной комнате, перед запачканным деревянным столом на одной ножке. Было так тесно и темно, что едва можно было рассмотреть прислуживающего им человека. Получалось только впечатление чего-то грузного. И бородатван. «Не желаете ли закусить?» — вежливо спросил Грегори. у фуагра здесь неважный, но могу рекомендовать дичь». Сайм выслушал его невозмутимо, полагая, что он шутит, и, думая впасть в тон, с корректным равнодушием сказал подайте ко мне майонез или омара». К его неописуемому изумлению человек коротко ответил «Слушаю, сэр» и вышел, по-видимому, за заказанным кушнем. — Что вы будете пить? — продолжал Грегори тем же небрежным, но извиняющимся тоном. — Сам я закажу только крем де мент я ведь обедал, но шампанское у них положительно заслуживает доверия. Позвольте угостить вас для начала полубутылкой поммери? — Благодарю вас, — проговорил неподвижный Сайм, — вы очень добры. Дальнейшие попытки разговора, Сайм по себе малоуспешные, оборвались как бы громовым ударом подлинным появлением самого Ама. Сайм ответил его, нашел необычайно вкусным и вдруг принялся облетать за обе щеки, извините меня, если я слишком откровенно смогу этого омара, с улыбкой сказал он Грегори, не часто приходится иметь такой приятный сон. Ни один еще из моих кошмаров не заканчивался омаром. Обыкновенно бывало как раз наоборот. Вы вовсе не спите, могу вас уверить, сказал Грегори. Напротив того, вы стоите на рубеже наиболее реального? И потрясающего момента своей жизни, а вот и шампанское. Признаюсь, что существует некоторое несоответствие между внутренним устройством этой превосходной гостиницы и ее непритязательной внешностью. Всему виной наша скромность. Мы ведь скромнейшие люди из когда-либо живших на земном шаре. — А кто такие мы? — осведомился Сайм, осушая бокал с шампанским. — Дело совсем просто, — ответил Грегори. — Мы — те самые серьезные анархисты, в которых вы не верите. Вот как, заметил Сайм, вы знаете толк винах. — Да, мы ко всему относимся серьезно, сказал Грегори. Помолчав, немного он добавил, если, немного погодя, стол начнет вертеться, не приписывайте этого своим возлиянием. Я не хочу, чтобы вы были несправедливы к самому себе. Если я не пьян, то стал быть помешан, невозмутимо возразил Сайм. Но надеюсь, что в обоих случаях сумею вести себя. — Как порядочный человек. Можно закурить? — Еще бы, — сказал Грегори, доставая портсигар. — Попробуйте одну из моих. Сайм выбрал сигару, срезал кончик, взятый им из кармана жилета, ножичком, положил сигару в рот, не спеша закурил и выпустил длинное облако дыма. Он выполнил весь этот сложный обряд с полным самообладанием, что было тем более похвально, что едва успел он приступить к нему, как стол, за которым они сидели, начал вертеться. Сперва медленно, затем все быстрее и как на безумном спиритическом сеансе. «Не обращайте внимания», — сказал Грегори, — «это нечто вроде винта». Бесподобно, спокойно отозвался Сайм. Нечто вроде винта, подумаешь, как просто. Еще минута, и дым его сигары, до тех пор расплывавшийся по комнате с струйками, внезапно рванулся кверху, как из фабричной трубы, и оба собеседника со стульями и столом провалились вниз, словно поглощенный преисподней. С грохотом пролетев вдоль какой-то гремящей трубы, с быстротой оборвавшегося лифта они с резким толчком остановились на дне. Но когда Грегори распахнул дверь и впустил в струю красного подземного света, он увидел, что сам все еще продолжает курить, закинув ногу на ногу и даже бровью не повел. Грегори ввел его в длинный сводчатый коридор, из конца которого исходил замеченный ими красный свет. Это был фонарь огромных размеров, висевший над низкой, но массивной железной дверью. В дверь было вделано нечто вроде решетки или люка, в который Грегори с расстановкой постучал пять раз. Густой голос с иностранным выгором спросил, кто идет. Последовал довольно-таки неожиданный ответ Мистер Джозеф Чамберлен. Тяжелые петли скрипнули. Явно было, что это пароль. По ту сторону двери коридор весь блестел, как будто выложенный стальной сетью. Присмотревшись, Сайм разглядел, что сверкающий узор составлен из бесчисленных рядов винтовок револьверов, близко расположенных друг к другу. — Я должен просить вас извинить все эти формальности, — сказал Грегори, — нам приходится здесь быть очень осторожными. — О, не трудитесь извиняться, — сказал Сайм, — мне ведь известна ваша страсть к законности и порядку. И с этими словами он вступил в выложенный стальным оружием коридор. Длинные белокурые волосы и щегольской сюртук казались фантастическим видением на фоне сверкающего прохода смерти. Пройдя несколько таких же коридоров, они достигли, наконец, странной стальной комнаты с выгнутыми стенами, почти совершенно круглой и напоминавшей научную аудиторию, наполнявшими ее рядами скамеек. Здесь не было ни ружей, ни пистолетов, но стены были увешаны еще более сомнительными и страшными предметами, подобными клубням железных растений или яйцам железных птиц. Это были бомбы, и самая комната казалась внутренностью бомбы. Сайм отряхнул пепел сигара о стену и вошел. — А теперь, любезный мистер Сайм, — сказал Грегори, непринужденно раскинувшись на скамье под крупнейшей бомбой, Теперь, когда мы устроились в путь, не давайте поговорим толком. Прежде всего, на людском языке не имеется слов, способных вам объяснить, почему я привел вас сюда. Это было одно из тех непроизвольных побуждений, в силу которых мы влюбляемся или бросаемся вниз с колокольни. Достаточно будет сказать, что вы выказали себя тогда невыносимым парнем. И, надо быть справедливым, остались такими и сейчас». — Одного того, как вы закуриваете сигару, достаточно, чтобы соблазнить священника, нарушить тайну исповеди. Вы усомниться в том, что я серьезный анархист. Скажите, не представляется ли вам это помещение в некотором роде серьезным? — Да, — согласился Сайм, — мне и самому сдается, что под его забавной обстановкой скрывается назидательное намерение. Не могу ли задать вам два вопроса? Не бойтесь отвечать, помните, что вы... Весьма разумно взялись с меня обещания не выдавать вас полиции, и это обещание я, несомненно, издержу и так. Мною руководит одно любопытство. Прежде всего, в чем, собственно, дело, против чего вы восстаете? Вам желательно нам правительство? «Упразднить Бога!» — крикнул Грегори, сверкнув фанатическим взором. «Нам мало отменить несколько деспотических и полицейских постановлений. Такой вид анархизма точно существует, но это лишь ничтожная отрасль диссидентов. Мы роем глубже и взрываем выше. Мы отрицаем все произвольные разграничения добродетели и порока, Части и предательства, на которые опираются простые мятежники. Простодушные романтики французской революции болтали о правах человека. Мы же ненавидим право, как ненавидим несправедливость. Мы упраздняем их. Нет больше добра и зла. Нет правых и неправых. И правых, и левых, — Ставил Сайм с наивной горячностью. — Пожалуйста, упраздните также их. По мне они гораздо несноснее. Вы упоминали... «О втором вопросе», — оборвал его Григорий — «с удовольствием, — подхватил Сайм, — во всех ваших теперешних действиях и приемах отмечается изысканное стремление к таинственности. Была у меня однажды тетка, жившая над магазином, но я впервые вижу людей, поселившихся по доброй воле под трактиром. Вы заградили себя тяжелой железной дверью, не можете переступить ее порога, не подвергнувшей себя унижению назваться Джозефом Чемберленом? «Вы окружаете себя остальными предметами, более способствующими, если смею так выразить, в внушительности помещения, нежели его уютности. Могу ли спросить, почему после столь тщательного забаррикадирования в недрах земли вы выставляете все свои тайны на показ и болтаете об анархизме с первой встречной дурочкой в шафранном парке?» Грегор усмехнулся. «Ответ очень прост», — сказал он. «Они мне не верят, как и вы мне не поверили». «Пока не приведу их в адскую комнату, они мне не поверят». Сайм задумчиво курил, с любопытством взглядывая с него. Грегори продолжал. «Вас позабавится эта история», — сказал он. «Поступив в ряды новых анархистов, я начал с того, что перепробовал разные наряды. Вырядился я епископом. Для этого я прочел все, что только можно прочесть о епископах в наших анархистских брошюрах «Вампир суеверия» и «Хищные священники». Из них я вынес твердое убеждение, что епископы — странные и зловещие старики, хранящие от человечества жестокие тайны. Оказывается, что меня ввели в заблуждение». Когда я впервые появился в гостиной в одежде епископа и возопил громовым голосом «Прочь, заносчивый человеческий разум!», почему-то сразу поняли, что я вовсе не епископ. Меня тут же обличили. Тогда я перерядился в миллионера, но защищал капитал с таким умом, что всякий дурак мог понять, что у меня ни гроша за душой. Тут я попытался сделаться майором. Надо вам сказать, что хотя я гуманный, однако надеюсь, что обладаю достаточной широтой взгляда, чтобы понимать точку зрения Ницше и ему подобных, восхваляющие красоту насилия, горделивую дикую войну природы, ну и все такое. Я бросился, сломя голову в майоры. Я без устали размахивал шашкой. Я без причины взывал «Крови!», как другие кричат, «Вина!». Я то и дело приговаривал, да погибнут слабые такого закон. А вот оказывается, что майоры никогда этого не делают. Опять сорвалось. Наконец, впав в отчаяние, я отправился к председателю Центрального Совета Анархистов, величайшему человеку в Европе. «Как его зовут?» — спросил сам. «Имя его вам ничего не скажет», — ответил Грегори. «В том-то и его величие. Цезарь и Наполеон полагали свой гений в том, чтобы люди о них слышали, они и достигли своего». Он же полагает весь свой гений в том, чтобы о нем не слышали, и никто о нем не слышит, а между тем стоит остаться с ним в комнате пять минут, чтобы понять, что Цезарь и Наполеон, мальчишки перед ним. Он замолчал и даже побледнел немного, потом заговорил опять. Когда же он дает совет? Его совет всегда неожидан, как эпиграмма, и в то же время практичен, как английский банк. Я спросил его, какая личина скроет меня от мира? Что мне найти более почтенного, чем епископы и майоры? Он повернул ко мне свое широкое, но непонятное лицо. — Вам нужна надежная вывеска? — Нужно платье, которое ручалось бы за вашу безвредность, в котором никто не вздумал бы искать бомбы? Я кивнул утвердительно. Вдруг он как заревет львиным голосом? — Да нарядись анархистом, болван ты Даже вся комната затряслась. «Тогда и не помыслит заподозрить тебя в преступных намерениях!» И, не добавив ни слова, снова повернулся ко мне широкой спиной. Я последовал его совету и ни разу не пожалел об этом. Толкуя этим женщинам о крови и убийстве день и ночь, и, бог ты мой, они поручают мне катать своих детей в колясочках. Большие голубые глаза Сайма выразили некоторое уважение. «Вы и меня провели», — сказал он, Разыгрывать — «разыгрывать анархисту ловкая штука». Помолчав, он добавил, — «А как вы зовете этого своего грозного председателя?» «Мы обычно зовем его Воскресением». С простотой ответил Грегори Витти. Центральный Совет состоит из семи членов, названных по дням недели. Его зовут Воскресением, и иные из его поклонников прозвали его «Кровавым Воскресением». «Странно, что вы упомянули об этом, ибо этот самый вечер, в который вы подвернулись мне, если можно так выразиться, оказывается вечером избрания депутата нашей лондонской ветви на вакантное место в Совете. Человек, исполнявший в течение некоторого времени с и с общего одобрения трудную роль четверга, неожиданно скончался. Сегодня назначено собрание для избрания ему преемника. Он встал с места и прошелся по комнате в каком-то радостном сомешательстве. «Вы для меня как мать родная, Сай, — Сайм неожиданно сказал он, — чувствую, что могу все вам доверить, так как вы обещались никому не проговориться. Словом, я открою вам то, чего не сказал бы даже тем анархистам, которые явятся сюда через десять минут. Будут, разумеется, соблюдены некоторые формальности, но вам я могу сказать, что результат голосования известен нам наперед». Он на минуту скромно опустил глаза. — Почти окончательно условлено, что я буду четверком. — Любезный друг, от души поздравляю сердечно, — сказал Сайм. — Блестящая карьера. Грегори скромно улыбнулся и прошел в другой конец комнаты, продолжая быстро говорить. — Собственно говоря, — сказал он, — для этого уже сделаны все приготовления, и вся церемония будет сокращена или к возможно. Сайм подошел вслед за ним к столу. На котором увидал трость, оказавшуюся палкой с кинжалом, большой револьвер Кольта, дорожный футляр для сэндвичей и огромную флягу с водкой на спинке стула у стола был переброшен тяжелый с виду плащ. Как только форма избрания завершится, с воодушевлением продолжал Грегори, я хватаю палку и плащ, рассовывая остальное по карманам выхожу в подземелье, откуда ход, на реку, и затем, затем, о, безумная радость быть четвергом!» Он в выступлении всплеснул руками. Сайм, уже успевший небрежно опуститься на скамейку, встал на ноги с выражением крайнего недоумения. «Почему это неопределенно произнес он? Вы кажетесь мне совсем порядочным человеком. Почему это вы положите мне по душе, Грегори?» Он приостановился, затем добавил с новым наплывом любопытства. «Уж не потому ли, что вы такой бесподобный осел?» Снова наступило задумчивое молчание. «Эх, куда ни шло!» — внезапно воскликнул Сайм. «Никогда еще я не попадал в такое несуразное положение. Надо применяться к нему». «Послушайте, Грегори, перед тем, как прийти сюда, я дал слово, которого не нарушу, хотя бы мне рвали раскаленными клещами». «Не дадите ли вы мне в виде обеспечения маленького обещания в том же духе?» «Обещание?» — повторил Грегори, думая. «Да!» — серьезно подтвердил Сайм. «Обещание! Я клялся перед Богом не выдавать вашей тайной полиции. Согласны ли вы поклясться именем человечества или любой иной чертовщины, в которую вы веруете, что не выдадите моей тайны анархистам?» «Ваши тайны?» — проговорил Грегори, выдрающий глаза. «А у вас есть тайна?» «Да», — сказал Сайм. «У меня есть тайна». После короткого молчания повторил снова. «Поклянетесь мне?» Грегори мрачно всматривался в него в течение нескольких мгновений. «Вы, должно быть, околдовали меня», — произнес он отравистый, — «но у вас есть что-то внушающее мне непобедимое любопытство». «Хорошо, я поклянусь не повторять анархистам того, что услышу от вас. Только поторопитесь, так как они сейчас будут здесь». Сайм медленно поднялся на ноги и запустил длинные белые руки в карманы длинных серых панталон. Почти одновременно на внешней решетке прозвучало пять ударов, возвещавших о прибытии первого из заговорщиков. «Ну, не спеша проговорил Сайм, чтобы быть покороче, скажу вам, что ваша увертка вырится бестолком поэтом». Далеко не составляет монополии вашего председателя. Мы давненько уже практикуем ее в Скотленд-Ярте. Грегори попытался вскочить на ноги, но трижды опускался как подкошный. Что вы сказали? спросил он почти нечеловеческим голосом. Да, просто сказал Сам. Я полицейский сыщик. Однако я слышу ваших знакомых. От двери доносился робот в котором различались слова мистер Джозеф Чамберлен тоже повторилось дважды трижды наконец тридцать раз и шаги целые вереницы Джозефов Чамберленов внушительная мысль мерно застучали все ближе и ближе по гулкому коридору